Двенадцатое. Небыстрым шагом Николай Аристархович направлялся к двухэтажному зданию. Льнов шел сзади, удивленно озираясь по сторонам. «Тут у вас футуризм во всей красе». На секунду задержался у стенда с неожиданной надписью «Экологический фонд имени Е. И. Рерих». «Это мы», — Николай Ристархович, улыбнулся. «Наше светское имя. Сам комбинат так и не был достроен». Только этот административный корпус. Но нам его с избытком хватает. Здесь у нас офисы, конференц-зал, склад и типография. Вот запустили недавно серию книг «Родник живой духовности». Кстати, государственный заказ для средних школ. Оша, Гурджиев. А в одном из цехов, которые в свое время таки успели застеклить, мы устроили музей экологии с соответствующими экспонатами. Ерунда всякая, что осталось из прежнего оборудования, то и поставили для устрашения. Теперь учеников приводят посмотреть, при помощи чего, так сказать, в свое время губили окружающую среду. Там иногда и выставки устраиваются. «Морочновато здесь. Только не топыри не летают», — крутил головой Льнов. «У вас просто воображение разыгралось», — хмыкнул Николай Аристархович, глянул на часы. «Ах ты, времени уже почти нет. Давайте быстрее. Потом осмотритесь. Вам кое-что поинтереснее предстоит увидеть. Еще переодеться надо?» зашли в помещение николай аристархович тяжелой припрыжкой рванул вверх по ступеням и остановился перед дверью доставая ключи давайте я пока портфель подержу предложил льнов все равно никто не видит тяжелый зараза согласился николай аристархович передавая портфель ну готовьтесь в черном при черном доме была черная при черная комната а в этой черной при черной комнате ап он открыл дверь и включил свет больничную белизну и стерильность помещения скрашивали несколько репродукций рериха фотографии с видами алтая и портрет пучеглазой тетки под которым стоял высокий индийский барабан а вы что ждали засмеялся николай ретархович козлиный череп на стене нет здесь мы принимаем официальных гостей городскую администрацию и пугать их не намерены а это кто на стене Крупская, что ли очень смешно «Это Елена Петровна Блаватская. Кстати, у меня для вас небольшой подарок припасен. Николай Аристархович подошел к полкам с документацией. «Вот, возьмите. Все, что нашлось о вас, у Якова Юрьевича. Мне не нужно, а вам будет интересно. Забирайте и делайте с этим, что вздумается. Хотите, в мемуарах своих используйте. Хотите, сожгите». Николай Аристархович, отдав папку, вытащил из-под стола черные туфли и стал переобуваться. «Спасибо». Льнов пробежал глазами несколько листов и положил папку в портфель. «Давайте тогда уж и по вашему делу материалы, чтобы у меня сразу все было. Сейчас», — как из мешка отозвался Николай Аристархович, отчаянно барахтаясь в черных недрах сутана. Наконец голова его вынырнула, он встал, и тяжелая ткань упала к ногам. Вот, склонившись над бюро, он выкатил ящик, достал пластиковый файл. «Тут все протоколы милицейских мудрецов», и свидетельство очевидцев. «Немного», — он задвинул ящик. «Помните, что после ритуала с вами еще будет говорить княгиня, и уже от нее вы получите более ценную информацию. Теперь вам надо что-нибудь из одежды подыскать. Пойдемте». Вторая дверь из кабинета вела в небольшой зал на несколько десятков кресел, сцепленных, как в кинотеатре. На сцене стояли трибуна и пианино. «У нас недавно дипломы магистров биоэнерготерапии выдавали». Скрытый кулисами кричал Николай Аристархович. «Остались мантии, правда, тёмно-фиолетовые, но это никто не заметит. Одна, я думаю, вам точно подошла бы. Дверь пошире откройте. Не вижу выключателя. Ага, нашел. где Где-то за сценой зажегся свет. Николай Аристархович вернулся. «Вот самая большая. Мерите, должна подойти». Льнов набросил мантию на плечи, завязал тесёмки. «Коротковато. Буквально пары сантиметров не хватает». Николай Аристархович присел на корточки. «Тут запас должен быть». Он отогнул краешек мантии. «Точно». И на живую нитку прихвачено. Быстрыми движениями отпорол подвернутую ткань, выправил. «Пройдитесь теперь». «Складка чуть видна. Отвисится». Николай Аристархович глянул на часы. «Пора». Набросил на голову капюшон и сделался зловещим. Напоследок он украсился массивной пентаграммой. Альнову выдал крестик на булавочной иголке». «Вот так и цепляйте, ножками вверх». «Странная символика», — сказал Льнов. «Насколько мне известно, апостол Петр, по его собственной просьбе, был распят вниз головой, ибо не считал себя достойным умереть, как Иисус». «Не умничайте, Василий Михайлович, так принято». «Ой, криво прицепили, он у вас будто из крутого виража выходит».